Глава седьмая. Элли. Утро воскресенья было пасмурным. Всё ещё лёжа в кровати, я читала бульварный роман, слушая, как мелкий дождь царапает окно. Погода была так себе, настроение тоже. Кристен с пятницы обижалась, а все попытки поговорить оборачивались против меня. Я отложила книгу в сторону, набрала домашний номер родителей и попала на автоответчик. «Привет!» Вы позвонили пирсам Если хотите поговорить с Чарли, громко свистните. Если вам нужна Кэтрин, назовите своё любимое блюдо. Если болеете за любую команду, кроме чикагских медведей, повесьте трубку, и мы вам больше никогда не перезвоним. Если вам нужны Дэниел или элеанор разыщите их в Чикаго. Пип. Да, это моя семья. Где их носят Я уже собиралась отключиться, как трубку сняла мама. Алло, пропыхтела она. Привет, мам. «Ты что, бегаешь?» «Привет, малышка!» Я устроила себе сеанс танцев на кухне. «Чарли, убавь музыку!» — крикнула она отцу. «Всё хорошо?» «Я в порядке. Просто хотела узнать, как дела, и сказать, что приеду в город пятого вечером Солнце, приезжай в любое время. Мы с отцом уже очень соскучились. Твоя комната готова всегда. Насчёт этого я привезу с собой скота Мы можем поселить его в старой комнате Дэна?» «Конечно, Элли, не переживай, я предупрежу отца, как учёба». В общем, ничего нового. Я уже поделилась новостями о предложении стажировки, умолчав о том, что мне нужны деньги. В остальном рассказывать было нечего. передай привет папе». «Обязательно, я люблю тебя, малышка». «Я тоже люблю тебя, мам, пока». Тишина завершившегося звонка напомнила, как сильно я скучала по дому, хотя мы созванивались пару раз в неделю, если я не приезжала на выходные. Разговор с мамой сделал этот день выносимым. Я поднялась с кровати и отправилась в душ, по пути обдумывая предстоящее свидание. Ник заехал в половине шестого, я уже была готова, и ещё раз подошла к зеркалу, чтобы осмотреть себя. Волосы были подняты в высокий хвост, никаких броских украшений, только крохотные гвоздики, подаренные бабушкой. Минимализм — моё второе имя. Это отражалось в одежде и стиле работы над фото. Чёрный укороченный свитер доходил до пояса завышенных кремовых брюк. Я обула коричневые ботинки и накинула плащ. Удовлетворённо кивнув отражению, подхватила сумочку и вышла за дверь. Увидев меня, Ник выскочил из машины и обежал вокруг, чтобы открыть пассажирскую дверь, при этом не скрывая восхищённого взгляда. Сам он принарядился, надев модную серую рубашку и чёрные джинсы. Его короткий чёрный плащ распахнулся на ветру. Прическа выглядела послушней чем обычно. Мне даже показалось, что он постригся. «Прекрасно выглядишь», — сказал Ник, когда я подошла к машине. Он был таким высоким, что приходилось запрокидывать голову для зрительного контакта. «Привет, ты тоже». Мы сели в машину и тронулись с места. По дороге Ник, как обычно, говорил о делах в команде и планах на осень. Я рассказала, что на следующей неделе помогаю Скоту с выставкой в галерее, чтобы директор отпустил его с работы на свадьбу Дэна. Ресторан, в который мы приехали, был небольшим и тускло тусклоосвещённым. Широкие панорамные окна выходили на озеро Мичиган. С потолка свисали помпезные люстры, и вся атмосфера напоминала светский раут на Титанике. Канделябры, официанты в бабочках, столовые приборы, начищенные до блеска, живая музыка. Как будто всё было готово к тому, что в конце вечера неминуемо произойдёт катастрофа. Когда принесли меню, я напряглась. Высокая кухня не моя страсть. Подайте двойной чизбургер, тогда и поговорим. Но откуда Нику было знать? Я открыла первую страницу и наугад ткнула пальцем в блюдо. Выглядело оно аппетитно, готово поспорить, что на вкус окажется не хуже. Я буду это. Официант бросил взгляд на строчку в меню. О, мисс, вы так быстро определились? Я улыбнулась довольная собой. Превосходно. А что будете пить? Эм, я возьму вина, белого. «Желаете ли закуски или десерт?» «Чёрт!» Оставив вопрос висеть в воздухе, я качнула головой и передала меню официанту так быстро, что увесистая папка едва не ударила его под дых. Официант хмыкнул, покосившись на Ника. Тот наблюдал за нами с лёгкой улыбкой. Затем, почувствовав мою неловкость, сказал, «Мне, пожалуйста, ризотто с шафраном и креветками, и салат Лионез, а для девушки замените заказ на севиче и скраба». «Какого чёрта? Ещё мы возьмём брускетту с морепродуктами и велиными томатами». Он указал пальцем на себя, затем на меня и обратно. «А ко всему этому бутылку Луи Жадо. С десертом определимся позже, спасибо». Захлопнул свою папку и передал официанту. «У меня отвисла челюсть. Этот решительный ник нравился мне значительно больше. Извини, что выбрал за тебя. Мне показалось, ты растерялась», — сказал парень, смущённо улыбаясь. «Это было мило». «На самом деле ты меня очень выручил». Наклонившись ближе, я обвела обстановку рукой. «Вообще, я не часто бываю в таких местах». «Дерьмо!» — вырыгался Ник и тут же прикрыл рот рукой. «Прости! Слушай, я тоже не слишком во всём этом разбираюсь». Он снова взмахнул пальцем в воздухе между нами. «Мы с командой часто посещаем различные мероприятия, на которых невольно учишься всем этим светским штучкам, но я понятия не имею, что едят девушки на свиданиях». То же, что и всё. Я поспешила сгладить углы. Всё прекрасно, правда. Обычно именно то, что ты заказал. Но у меня страсть к вредной еде. Если в меню будут тако, я в деле. Ник хохотнул. Мой приятель Ди тоже без ума от тако. Хотя вообще он в восторге от любой вредной еды. Каждый раз он тащит меня в самые дебри Чикаго за самым изощрённым стритфудом. Только спортивный режим и привычка всё равно берут верх. «Мне нравится твой приятель. Думаю, мы бы поладили. И этот вид мне очень нравится». Я перевела взгляд на озеро за окном. Тема переменилась, и мы расслабились, вернувшись к непринуждённому разговору. Когда принесли блюдо, я была приятно удивлена выбором Ника. Всё было бесподобно вкусно. Я пообещала себе пересмотреть отношение к высокой кухне. И к этому парню тоже. А может, всё дело было в вине». Пару часов спустя мы уже шли по мощёной тропинке на набережной у ресторана, глядя на противоположный берег и огни города. Как же я любила Чикаго. С первого курса обошла большую часть города пешком с камерой в руках. Когда мы добрались до гайд-парка, я улыбнулась. Любимое место в любимом городе. Я зачарованно вдохнула воздух носом. Ник вдруг резко остановился, глядя на меня с трепетом, А потом со скоростью истинного Кватербека наклонился и поцеловал прямо в губы. Даже не успела понять, как оказалось, стоящей в его объятиях с вытаращенными глазами пялись на его блаженное лицо. Долгие четыре секунды мы не размыкали губ, затем я отстранилась и, наконец, выдохнула. Должно быть, выражение моего лица говорило само за себя, потому что Ник остолбенел. — Элли, я... — Не надо. — прервала чувствуя, как неловкость затягивает меня в чёрную пучину сомнений и страха. «Нет, послушай, я собирался поцеловать тебя весь вечер. Вообще-то задолго до этого вечера. Думал, что сделаю это романтичней, простей, я, наверное, до чёртиков тебя напугал». Отступив, он сунул руки в карманы плаща, с тревогой глядя на меня. «Дело вовсе не в поцелуе, хотя и в нём тоже. Я должна тебе сказать, что не могу так». На выдохе я зажмурила глаза. «Не можешь как. Мы стояли на ветру в самом красивом месте города, а между нами уже образовался каньон из разбитых вдребезги ожиданий. Его ожиданий». Решив быть честной до конца, я произнесла. «Я собиралась сказать это после игры в пятницу, но не хотела портить радость от победы», — Ник нахмурился. «Собиралась сказать что? Мы можем где-нибудь присесть?» Не говоря ни слова, «Ник повёл меня к той самой скамейке, где мы впервые встретились. Мы опустились на деревянные сидения, глядя на воду, и я начала свою заранее заготовленную речь. «Ник, ты прекрасный парень!» «Ну вот опять!» — воскликнул он с улыбкой, но в ней не было радости, только досада. «Ник, ты прекрасный парень! Но!» «Всегда есть это но!» «Я вовсе не хочу обидеть тебя!» — сказала как можно мягче. «Ты правда классный!» Мне нравится проводить с тобой время, помогать тебе обустраивать квартиру. Я чертовски понравилось смотреть на твою игру, а сегодняшний вечер и вовсе был фантастическим. Но я не могу с тобой встречаться. Ну да, я сказала «но». Почему? В его голосе не было злобы, только любопытства, если бы я сама понимала. Глядя на тёмную гладь воды, я, набрав воздуха в лёгкие, я, наконец, сказала. Несколько лет назад была влюблена в одного парня, Бегала за ним по пятам в надежде, что он заметит меня. Он был лучшим другом моего брата. Я прочистила горло. Вспоминать прошлое оказалось сложнее, чем представлялось. А, сказав это вслух, ощутила почти физическую боль. В старших классах, на летних каникулах, перед самым поступлением в колледж, мне показалось, что тоже ему нравлюсь. Всё шло просто прекрасно, я была на седьмом небе. Тебе не обязательно знать все подробности, Но это плохо закончилось. С тех пор его больше не видела. Я почувствовала, как рука Ника нежно взяла мою холодную ладонь. Он легко сжал её, призывая продолжить, и я заговорила. Переехав в город, я была сама не своя. Сразу устроилась на работу, завалила себя съёмками, делами, учёбой, чем угодно, лишь бы не вспоминать. Свидания и отношения были на дне списка моих желаний. «Когда мы с тобой познакомились, я подумала, что ты другой». «Просто почувствовала, понимаешь?» — он кивнул. «Не играла с тобой. И правда думала, что смогу. Точнее, поначалу я вообще ни о чём таком не думала. Лишь хотела, чтобы мы стали друзьями. А потом ты предложил пойти на свидание, я растерялась, побоялась тебя оттолкнуть». Снова замолчала, вытирая слёзы. Ник взял меня за подбородок и повернул лицом к себе. В его взгляде не было жалости, только понимания. «Прости, что давил на тебя» не знал, насколько ты запуталась в себе и не думал, что всё это приведёт нас сюда. Конечно же, я не злюсь и всё понимаю. Знаешь, если ты пока не готова к чему-то большему, с радостью побуду твоим другом. Не нужно свиданий. Только не закрывайся от меня, ладно?» Я снова заплакала, и Ник притянул меня к себе, обхватив руками за плечи. В этом жесте не было ничего романтичного. Моё тело сразу расслабилось, ощущая исходящее от Ника спокойствие. Тишину нарушил робкий вопрос, который я никак не ожидала сейчас услышать. «Он будет там? На свадьбе твоего брата?» Я отстранилась, чтобы посмотреть на парня. «Понятия не имею». Это была правда. Я старалась об этом не думать, поскольку не знала, общается ли Дэн с ним. «Если тебе будет нужно с кем-нибудь поговорить, можешь позвонить мне в любое время, поняла? Даже смогу приехать и сломать кому-нибудь руку или ногу». Его лицо было таким серьёзным, что я рассмеялась. Ладно, Ник подхватил мой смех, и я полюбила этот день гораздо больше. Он начался ужасно, но то, как закончился, определённо было мне по душе.